«Во время войны, Итан, послушайте и вы, сударыни, вряд ли вам приходилось наблюдать что-либо подобное. Во время войны я был направлен в военное министерство советником министра. Мы довольно долго прожили в Вашингтоне». «Мне там ужасно не нравилось», — сказала миссис Бейкер. «Так вот, министерство созвало гостей на чай, устроило пышный прием, человек на пятьсот». Первой дамой была жена генерала с пятью звездочками, а следующая за ней – жена генерал-лейтенанта. Хозяйка, супруга министра, попросила дать с пятью звездочками разливать чай, а трехзвездную – кофе. И представьте, первая отказалась, ибо, привожу ее доподлинные слова, «Каждому известно, что у кофе все преимущества перед чаем». «Слыхали что-нибудь подобное?» Он усмехнулся. Окончилось тем, что все преимущества оказались на стороне виски. «Такой суматошный город», — сказала миссис Бейкер. «Люди приезжают, не успеют осмотреться, создать какой-то жизненный уклад, а уже надо ехать в другое место». Мэри рассказала, как ее пригласили однажды в один ирландский дом в Бостоне, где воду грели в круглых бочонках на открытом очаге и разливали по чашкам оловянными половниками. «И ведь они его не заваривают, а кипятят», — сказала она. «От такого чая лак на столе сойдет». Каждому серьезному разговору или предприятию предшествует ритуал говорения, и чем щекотливее вопрос, тем длиннее и легковеснее эти обрядовые бормотания. Каждый из собеседников должен добавить от себя перышко или цветной лоскуток. Если бы Мэри и миссис Бейкер не готовились принять участие в серьезном деле, они давно нашли бы общий язык. Мистер Бейкер уже удобрил вином землю нашей беседы. То же самое сделала моя Мэри. И она была так оживлена, ее так радовала любезность наших хозяев, теперь надлежало внести свою лепту и нам с миссис Бейкер, и я почувствовал, что приличие ради мне следует выступить последним. Дождавшись своей очереди, миссис Бейкер, так же как и другие, почерпнула вдохновение в чайнике. «А помните, сколько раньше было всяких сортов чая?» С живостью проговорила она. «И в каждом доме свой рецепт. Кажется, не было на свете такой былинки, листочка и цветка, которые не пускали бы на чай. А теперь остались только два сорта – индийский да и китайский. И китайский не всегда найдешь. Помните, пили и рябину, и настой из ромашки, из апельсинового цвета и листа, и… и кембрик». «А что такое кембрик?» – спросила Мэри. «Пополам. Кипяток и горячее молоко. Дети его очень любят. И совсем другой вкус, чем просто у разбавленного молока». Миссис Бейкер отделалась. Пришла моя очередь. Я рассчитывал обойтись двумя-тремя обдуманно-бессмысленными фразами о так называемом «бостонском чаепитии». Но не всегда у нас получается так, как мы предполагаем. Неожиданности выскакивают не спрашивая нашего разрешения. «Я заснул после церкви», — донесся до меня мой собственный голос, и увидел во сне денни Тейлора. Сон был ужасный. «Вы помните денни «Бедняга», — сказал мистер Бейкер. «Когда-то он был мне ближе, чем брат. В семье я рос один, без братьев. Да в некотором отношении наша близость была поистине братской. Я, конечно, так не поступлю, но мне бы следовало стать... «Сторожем, брату моему, Дэнни». Мэри была явно недовольна, что я нарушил рисунок застольной беседы и отомстила мне, как могла. «Иттан даёт ему деньги. По-моему, этого не следует делать. Он всё равно их пропивает». «Помилуйте», — сказал мистер Бейкер. «Следует, не следует, как знать. Но этот сон был настоящий кошмар. И много ли я ему даю? Кое-когда по доллару. А что сделаешь на доллар?» «Только напьешься, и больше ничего. Если бы дать ему сразу крупную сумму, может, он и вылечился бы». «А кто на такое решится?» воскликнула Мэри. «Это все равно, что убить его. Как вы считаете, мистер Бейкер?» «Бедняга», — сказал мистер Бейкер. «И ведь из такой хорошей семьи. У меня душа болит, когда я вижу, до чего он дошел». Но Мэри права. С деньгами он совсем сопьется и вгонит себя в гроб. Он и без того спивается» но я для него не опасен, у меня крупных сумм нет». «Тут важен принцип», — сказал мистер Бейкер. Миссис Бейкер добавилась чисто женской кровожадностью. «Самое подходящее ему место — в лечебнице, где за ним был бы надлежащий уход. Все трое остались недовольны мной. Нечего мне было отклоняться от бостонского чаепития».